С мокрым от слез лицом мягко опустил шлем и саблю на грудь Эрнста. Ганс тоже плакал. Горячие слезы горе гордости и любви катились по его щекам. Руди перекрестился, встал, вытянулся по стойке смирно, отдал трупу честь и ушел, расталкивая побледневших юнцов. И Ганс вдруг с совершенной ясностью и убежденностью понял кое-что. «Невозможно!» С приливом гордости осознал он, чтобы Германия проиграла войну. Если бы враг смог увидеть то, что видел сегодня он, то капитулировал бы уже завтра. Скоро все закончится. Мир и победа будут за нами. История болезни. Жезл Гермеса. Скоро все закончится, сынок. Вы просто последите глазами за моим пальцем. Вот так. Головой не двигайте, только глазами. Доктор Беллинджер записал что-то в блокнот, со стуком уронил на него ручку, скреслил на груди руки и улыбнулся мне, лучезарно, точно душевный дядюшка. «И что?» — спросил я. «Думаю, за психику вам тревожиться нечего. Признаки сотрясения отсутствуют. Давление хорошее, пульс тоже. Вы производите впечатление пышущего здоровья молодого человека». Ступни мои со страшной скоростью попрыгивали вверх-вниз. «Да, но память, доктор. Почему я ничего не могу вспомнить? Ну, не думаю, что нам следует впадать из-за этого в панику. Такое случается». Я хмуро кивнул, чувствуя, как ноги мои, обиваемые воздухом из кондиционера, покрываются гусиной кожей. «Сделайте мне одно одолжение, Майк. Просмотрите содержимое этого бумажника». На разделявшем на столе лежал черный коже бумажник. Стиву пришлось сбегать за ним в ту чужую комнату, в которой я нынче утром проснулся. Давайте же, он вас не укусит. Возьмите его, загляните внутрь и скажите мне, что в нем. Я вытащил кредитную карточку American Express, повертел ее в пальцах, увидел имя «Майкл Д. Янг» правил большим пальцем потесненным буквам. Членство с 1992. Действительно, до 8 98-го. 98 не молчите же, Майк. Это карточка American Express. Угу. И чья? Ну, моя, наверное. Только я ее до сих пор ни разу не видел. Вы в этом уверены? Совершенно. На ней написано Майкл Де Янг, а я никогда вторым именем не пользуюсь. Никогда. Получается, моей она быть не может. Ладно, ладно. Что еще вы видите в бумажнике? Что-то вроде удостоверения личности, водительские права. Вы видите водительские права? Чья на них фотография? Моя. Фотография моя, но опять-таки, клянусь, я вижу ее впервые. Это ничего. Приглядитесь к правам повнимательнее. В каком штате они выданы? Я пригляделся, недоумевая. Тут написано штат Коннектикут. Вы это хотели узнать? Какие мысли приходят вам в голову, Майк, когда вы произносите слово «Коннектикут»? Какие образы у вас возникают? Хм. Пол Реверр? Пол Ревер, 1735-1818, участник войны за независимость. Прославился тем, что 18 апреля 1775 года, проскакав всю ночь на коне, привез в Лексингтон, где находились американские повстанцы, весть о готовящемся нападении на них. Англичане идут. Пол Ревер. Хорошо. Расскажите, что вы знаете о поле Ревере? Начинает скачка. Начинает скачка. превосходная. Продолжайте. Он прискакал из Лексингтона в Конкорд. Или из Конкорда в Лексингтон. Кричал, англичане идут, англичане идут. Кроме этого, я ничего не знаю. Боюсь, это не мой период. Это не мой период. Что-то заворочилось у меня в голове. Шелест воспоминаний, удиравших при попытках приблизиться к ним, точно испуганные мушар-полевки. Прекрасно. У вас прекрасно получается. Так, что еще вы там видите? Ну, еще одну карточку. Тоже с моим именем. Кроме того, на ней имеется греческий символ. Посох, обвитый змеями. Э, как же он называется? Беллинджер пожал плечами. Это уж вы мне скажете, Майк. Кадуцей. Это Кадуцей. Жезл Гермеса. Вот. Почему я